Нет данных, что Берия сыграл какую-либо роль в развёртывании Ленинградского дела. Непосредственно расправы с неугодными чиновниками из северной столицы занимался Маленков. Но падение Ждановской команды было безусловно на руку Берии, тем более что его друг Маленков вновь оказался в фаворе у вождя. В начале 1949 года Сталин отказался от услуг ленинградской команды. Вновь наиболее близкими к нему членами Политбюро стали Маленков и Берия. В знак особого расположения Сталин наградил Лаврентия Павловича в 1949 году сразу двумя орденами Ленина в связи с 50-летием и за бомбу, за которую также удостоил сталинской премии первой степени. Мелинков почти официально считался преемником вождя. Но вот беда: мастер аппаратных интриг он не обладал ни волевыми качествами, ни харизмой. Воля была у бери, кадрого чекиста и крепкого хозяйственника, но к несчастью, он был грузин. А Сталину хотелось, чтобы его наследник был русским и мог опереться на самый многочисленный народ империи. всё, что ли, с космополитами боролись. Поэтому с конца 1949 года у Сталина появился ещё один фаворит Никита Сергеевич Хрущёв, назначенный в декабре секретарём ЦК и первым секретарём Московского комитета партии. Он был русским, умел бойко, хотя и не всегда грамотно говорить, и завоёвывать любовь масс. Возможно, Сталин предполагал, что в первое время после его смерти сохранится коллективное руководство, члены которого будут вести себя примерно как пауки в банке. Что ж, пусть победит сильнейший, а примерный состав участников посмертного турнира Иосиф Виссарионович определил в октябре 1952 года, когда после 19-го партсъезда назвал состав бюро Президиума ЦК в составе себя самого а также Бери, Булганина, Мленкова и Хрущёва. Круг наследников Сталин определил довольно точно. После его смерти произошло лишь одно существенное изменение. Мало авторитетного и слишком близкого в то время к Хрущёву Булганина заменил Молотов, что однако не помешало Никита Сергеевичу обрести первенство и убрать из президиума политбюро всех остальных диодохов. Сталин ценил Берию за роль в атомном и водородном проектах, но давал понять, что в любой момент может легко от него избавиться. В ноябре 1951 года был арестован ряд руководителей Грузии, ранее близких к Берии, которых обвинили в создании мигрела националистической группы. Комиссию ЦК приехавшую в Грузию снимать с должности министра юстиции Грузии Аксентия Рапаву, Секрета цикла Барамею и других членов группы возглавлял Берия. Сталин устроил ему ещё одну проверку. Как-то Лавренти будет сажать своих ставленников? Тогда же арестовали племянника Лаврентия Палыча Тимураза Шавдию, который в начале войны попал в плен, записался в грузинский легион СС, а потом дезертировал оттуда и сражался в рядах французских партизан. Шевде дали 25 лет за измену родине, и дядя ничем не смог ему помочь. А арестованный по тому же делу Бериевский помощник и speechwriter академик Академии наук грузинской ССР Шария в конце 70-х вспоминал, что первым пунктом обвинения инкриминировавшемуся ему лично, было то, что, будучи свидетелем того, как Берия в разговоре по телефону с Маленковым критиковал Сталина, Шария не доложил об этом политбюро, а по свидетельству Берия Благовещенского, академик рассказывал ему, что в марте 1953-го Берия лично поехал на Лубянку освобождать Мингрельцев. Когда все собрались вместе, Берия, смеясь, напомнил Шарии, что посадил-то его тот, про кого Шария писал, что он величайший гений всех времен и народов. А в беседе со своими сокамерниками по Владимирской тюрьме, диссидентами Пименовым, и другими Шария прямо утверждал, что был арестован в 1952-м вместе с Барами и другими менгрельцами по личному телефонному звонку Сталина мимо Берии. Но Берию Сталин трогать не стал. Более того, в феврале 1952-го года Лаврентий Павлович укрепил свое положение, когда близкие к нему Ресной и Гоглидзе стали заместителями министра госбезопасности Роман. парт апаратчика Игнатьева. А вот как послевоенная борьба за власть в политбюро виделась Василию Сталину в Владимирской тюрьме 19 января 1959 года, когда в связи с началом работы 21 съезда он писал центральному комитету партии с Маленковым, которому были поручены дела ВВС, мне пришлось сталкиваться часто. в 1941, 42, 43 и 45 годах, когда ЦК отстранила его от шефства над ВВС и должности секретаря ЦК за обман ЦК. В действительности Мленков был снят с поста секретаря ЦК не в 45, а в 46 году в связи с авиационным делом, по которому осудили Новикова, Шахурина и других. 4 мая 1946 года Политбюро приняло постановление о выводе Георгия Максимилианавича из секретариата ЦК, поскольку он морально отвечает за те безобразия, что были вскрыты в работе авиапромышленности и главного командования ВВС, выпуск и приёмку недоброкачественных самолётов, и зная об этих безобразиях, не сигнализировал о них ЦКы КПБ. Мне доподлинно известно, что в так называемом ленинградском деле Мренков видел возможность своего возвращения на пост секретаря ЦК, и с этой целью создал дело и извратил действительность. Прямо говоря, на костях Ленинградца при помощи очень активной со стороны Берия опять занял пост секретаря ЦК. Вообще, если проследить за ходом карьеры Маленкова и Берия, то легко заметить, как они друг друга тянули и выручали. Вот довольно характерный факт их взаимного сотрудничества на заре их обоюдной карьеры ещё до войны. Речь идёт о Реденсе, одном из старейших чекистов Держынцу. Я его хорошо знал, ибо он являлся мужем сестры моей матери Алилуевой. Когда Берию назначили в НКВД, Реденс был для него помехой на должности нач. Упр. НКВД Москвы, и Берия знал Береденс по работе за Кавказе с отрицательной стороны и был вхож к товарищу Сталину в любое время. Берия решил убрать Реденса с дороги. Когда Берия заговорил с товарищем Сталиным о необходимости ареста Реденса, я случайно был при этом разговоре. Тарас Сталин резко возразил Берии, и казалось, что вопрос этот больше не поднимется. Но, как было не странно для меня, Берия был поддержан Маленковым. Маленков сказал, что знает Реденса по работе в Москве и поддерживает мнение Берии о аресте. Сейчас я не помню, кем работал в то время Маленков, но кажется, он имел отношение к Андром партии. В 38 Маленков был за в отделом руководящих парт органов ЦК. Ибо хорошо помню слова товарища Сталина: "Разберитесь тщательно в кадрах с товарищами в ЦК". Я не верю, что рядом с враг. Как провел ЦК этот разбор Маленков, я не знаю, но факт, что Реденса арестовали. После ареста Реденса по наушничеству Берия вход в наш дом Анни Сергеевне был закрыт, но по ее просьбе я просил товарища Сталина принять ее. Мне за это посредничество попало и было сказано... Я не поверил Берею, что Реденс враг, но работники ЦК то же самое говорят: принимать Анну Сергеевну я не буду, ибо ошибался в Реденсе, больше не проси. Вот как Маленков и Берия обманывали товарища Сталина и убирали с дороги честных людей. Вся система Берии и Маленкова была построена на принципе «не наш человек к товарищу Сталину не должен быть вхож». Создавалась некая изоляция, дабы любая информация к товарищу Сталину могла поступать только через них или контролироваться ими же. Из-за молчания и нежелания портить взаимоотношения с Маленковым и Берией, многие члены призюнима от закатого времени, конечно, могли разоблачить эту пару, чаще всего этот обман сходил с рук. Кто же пытался возражать Берии и Маленкову, убирался, дискредитировался или арестовывался?»